Но кто бы подумал, что этот старый трус Фрэнк может связаться с куклукскланом, с такими головорезами, и сейчас он уже может быть мертв, а если не мертв, и Янки схватит его, то тут же повесят, и Эшли тоже. Она до того глубоко вонзила ногти себе в ладонь, что на коже появились четыре ярко-красных полумесяца. «Как может Мелани читать так спокойно, когда Эшли в опасности, и его могут повесить? Да он может быть уже мертв!» Но что-то в ровном мягком голосе, рассказывавшем о горестях Жана Вальжана, сдерживало Скарлетт, не позволяла ей вскочить на ноги и закричать. Она вспомнила о той ночи, когда Тони Фонтейн явился к ним, измученный, гонимый, без денег». Если бы он тогда не добрался до их дома, если бы они не дали ему денег и свежую лошадь, ему бы уже давно грозило быть повешенным. И если Фрэнка с Эшли еще не убили, то они сейчас находятся в таком же положении, как Тони, а, пожалуй, и в худшем. Дом-то весь окружен солдатами, и ни Эшли, ни Фрэнк не могут вернуться, чтобы взять деньги и вещи. Их тут же поймают... И, наверное, у всех домов на этой улице стоят вот так же янки. Значит, Фрэнк и Эшли не могут обратиться за помощью и к друзьям. А может, они сейчас уже скачут во весь опор сквозь тьму в Техас? Но ведь Ретт... Быть может, то все же удалось вовремя добраться до них. У Ретта всегда в карманах полно денег. Быть может, он одолжит им достаточно, чтобы они могли продержаться... «Но все это очень странно. Чего ради станет рэд заботиться о безопасности Эшли? Конечно же, он не любит Эшли, конечно, презирает его. Тогда почему?» Но раздумывать над этой загадкой ей не дал вновь нахлынувший страх за жизнь Эшли и Фрэнк. «Ах, это я виновата во всем», — причитала она про себя, — Индия и Арчи правду сказали, «Во всем виновата я, но я ведь никогда не думала, что Фрэнк или Эшли настолько безрассудны, чтобы присоединиться к клану, и я никогда не думала, что мне что-то может угрожать, да и нельзя мне было поступать иначе. Мелани правду сказала, «Люди должны делать то, что положено, а я должна следить за тем, чтобы работали лесопилки, и мне необходимы деньги». А теперь я, наверное, все потеряю и, в общем-то, по своей вине. Прошло немало времени, и вот голос Мелани дрогнул. Она осеклась и умолкла. Повернула голову к окну и уставилась в него. Точно за стеклом вовсе не стоял солдат Янки и не смотрел на нее». Остальные, заметив ее напряженную позу, тоже подняли головы и тоже стали прислушиваться. Послышался стук копыт и пение, приглушенное закрытыми окнами и дверьми и относимое ветром, но все же отчетливо слышное. Это была самая мерзкая и ненавистная из всех песен. Песня про солдат Шермана — шагая под Джорджии, и пел ее Ред Батлер. Не успел он допеть первый куплет, как два других пьяных голоса принялись подпевать, громко, по-дурацки, спотыкаясь на словах, сливая их вместе. У парадного входа раздалась команда капитана Джеффери и послышался быстрый топот ног. Но еще прежде, чем звуки команды долетели до гостиной, дамы в изумлении переглянулись. Ведь пьяные голоса, тянувшие песню вместе с Реттом, принадлежали Эшли и Хью Элсингу. На дорожке у входа завязался громкий разговор. Слышался отрывистый, вопрошающий голос капитана Джеффери, пронзительный, прерываемый дурацким хохтом, голос Хью, густой, беззаботный бас Ретта и неестественный, странный голос Эшли, который все повторял «Какого черта? Какого черта?» «Нет, это не может быть Эшли!» — вертелась в мозгу Скарлетт. «Он же никогда не напивается!» «А Ретт!» Ред, когда напьется, становится совсем-совсем тихим. Он никогда так не шумит. Мелани поднялась с места, и вместе с ней поднялся Арчи. Раздался резкий возглас капитана. «Эти двое арестованы!» И Арчи схватился за рукоятку пистолета. «Нет!» — решительно шепнула Мелани. «Нет! Предоставь это мне!» И Скарлетт увидела на ее лице такое же выражение, как в тот день в таре, когда Мелани стояла на площадке лестницы и, сжимая в слабом кулачке тяжелую саблю, глядела вниз на мертвого Янки, нежное, застенчивое существо, превращенное обстоятельствами в настороженную, разъяренную тигрицу. Мелани широко распахнула парадную дверь. — Тащите его сюда, капитан Батлер! — — крикнула она звонким, нерешенным яда голосом. — Вы, должно быть, опять напоили его от бесчувствия. Тащите же его сюда! Со стороны темной дорожки, по которой гулял ветер, послышался голос капитана Янки. — Извините, миссис Уилкс, но ваш муж и мистер Элсинг арестованы. — Арестованы? За что? За то, что напились? — Если бы в Атланте арестовывали за пьянство, то весь ваш гарнизон не вылезал бы из тюрьмы. Ну, утащите же его сюда, капитан Батлер, если, конечно, сами в состоянии идти. Скарлетт соображала медленно, и сначала в голове у нее была полнейшая каша. Она же понимала, что ни Ретт, ни Эшли, ни пьяны, и понимала, что Мелани это понимает. И однако же...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 Не дал полиции забрать его, привел домой, а он еще орет на меня и пытается драться. А уж вы, Хью, постыдились бы. Что скажет ваша бедная матушка? Напились, да еще шатаетесь по городу с с этим подлипалой, с этим любимчиком Янки, капитаном Батлером. Ах, мистер Уилкс, как вы могли дойти до такого? Мелли...